признание в любви. Когда до весны бесконечно далеко, когда дни так коротки, что небо не успевает проснуться, когда сердцу слишком много места в груди, когда кажется, что все моря в мире остыли, что все друзья далеко и никогда не услыхать мне их смеха и песен, когда хочется закрыть глаза и стонать, я не делаю этого, я не издаю ни звука, чтобы не напугать тебя. когда руки мои слабы и беспомощны, когда даже на обиды нет сил, когда не нахожу слов добра и надежды, не нахожу никому, даже для себя, когда дом мой хрупок и мал, а печаль огромна, когда слово спасение кажется словом из какого-то непонятного языка, когда остается только одно – молиться. Я не делаю этого, я шепчу твое имя.